Прошедшие это, он тщательно вымотало его и еще раз напомнил, что необходимо отдохнуть. Он решил свернуть с шоссе и провести день спокойно. Он проехал уже Макон, до которого собирался доехать за первую ночь. Небо пред рассветом светлело. Он остановился, посмотрел карту и свернул с автострады на местное шоссе. Скоро шоссе превратилось в заросшую травой дорогу.